История 97. Дорога в рай, вымощенная матрасами. Иногда для продвижения товара используются нестандартные и даже экстремальные методы. Вот классический пример. В 1986 году одна фабрика подушек для диванов в провинции Дзянсу выпустила матрас. В начале продажи были скромными. Тогда отдел маркетинга отправил партию матрасов в город Мааньшань, Их разложили на улице и пригнали 10-тонный грузовик, который начал ездить по ним. Действо происходило при большом скоплении зрителей. К удивлению Зевак, в итоге на матрасах не осталось явных повреждений. Поэтому люди поверили в их качество. В результате, менее чем за полгода, матрасы новой марки вышли на рынки десятков крупнейших и средних городов. В том числе таких мегаполисов, как Шанхай, Нанкин и Уси.